Маша Малиновская. Его добыча. Пролог. Я бегу. Бегу, будто от этого зависит все, Может, так и есть. Ветки хлещут по лицу, царапают щеки, оставляя тонкие жгучие следы. Лес дышит вокруг глухо и тяжело, как зверь, затаившийся в темноте. Фонарик в дрожащей руке пляшет по кустам, выхватывает куски деревьев, мозаики веток, глиняную грязь под ногами. Тени скачут, будто тоже мчаться за мной. Дышу рвано. Горло саднет, легкие горят огнем. Волосы сбились, прилипли колбу к вискам. Кажется, если я сейчас остановлюсь, просто упаду и не поднимусь. Но я не могу. Я не имею права. Страх, липкий и осязаемый, стягивает грудную клетку, не отпускает. Он идет рядом, шагает в такт моим шагам, дышит мне в шею. Назад нельзя. Вперед. «Неизвестность? Я не знаю, что будет, если они догонят. Что они со мной сделают? Что он со мной сделает?» Я видела его взгляд через прорези маски, видела хищный блеск его глаз. Под ногами корни, камни, обрывки тропы. Я оступаюсь, почти падаю, но ловлю равновесие и продолжаю бежать. Через мокрые кусты, через хруст сухих веток, через темень, от которой по спине льется холодный пот, Пульс ревет в висках. Где-то вдалеке кричит птица, слишком резко для этой ночи. Я не могу разобрать, это просто крик или сигнал. Я продолжаю бежать. Если это сон, пусть он закончится.